Глава 16 Риша. Если бы я не была уверена в своей адекватности, то решила бы, что схожу с ума. Держу в руке тёплый картонный стаканчик и искоса поглядываю на Стаса, который, как ни в чём не бывало, вышагивает рядом, пробираясь вместе со мной через дворы многоэтажек, чтобы срезать путь. Какая радиоактивная муха его укусила. Узнать друг друга получше? С чего бы? А ещё эти двусмысленные намёки, заставляющие думать, что мы с ним что мы как будто на свидании. Ну что за бред? Мне нужно успокоиться. Это же Белецкий флиртун-балерон высшего разряда. Что с него взять? Хотя его откровения об отношениях, точнее, об их отсутствии, действительно оказались шокирующими. Неудачно ставлю ногу на заледенелый комок снега, подышва ботинка скользит, но я успеваю поймать равновесие, прежде чем моя задница поцелует сугроб. «Можешь взять меня под руку?» — предлагает Стас. «Обойдусь». Вытираю с костяшек пальцев капли горячего, но уже не очень шоколады. «Ты так и будешь тащиться за мной?» «Эй, я же тебя охраняю. Что вообще за прикол по подворотням постоянно разгуливать? Мы могли бы вызвать такси». «Вот себе и вызови, а мне и так нормально». «Значит, и мне тоже, мы же команда». Тяжело вздыхаю и снова наступаю куда-то не туда. Стас в этот раз мгновенно оказывается рядом, ухватив меня за локоть, а я грязно ругаюсь на жилищные службы, недобросовестно очистившие пешеходные дорожки. «Лучше держись за меня», — Стас всё-таки заставляет взять его под руку. «Не хочу, чтобы Коля и Толя мне кишки выпустили, если приведу тебя всю в синяках». «Тебе не их стоит бояться», — сижу сквозь зубы, потому что противные бабочки бьются о внутренние стенки живота, вызывая щекотку. «А ну-ка никто вас не звал. Откуда это, напасть королевой неловкости? На координацию я никогда не жаловалась. И почему Стас вдруг стал таким галантным? Что происходит?» Непомерным усилием воли тушу в себе пламя, проходим со Стасом небольшой парковочный пятачок и сворачиваем за угол новенькой шестиэтажки. Стеклянная витрина салона красоты подсвечена мягким жёлтым светом, взгляд падает на отражение и не только мой. «А из нас вышла бы милая парочка, да?» — бодро спрашивает Стас. — Живот сводит, и я не могу свободно вздохнуть. Ноги каменеют, приходится насильно заставить их двигаться вперёд, а этот дразнищий идиот всё не замолкает. — Риша, если бы мы были на свидании, чем бы ты хотела заняться? Только не говори про убийство, такая банальщина. — Мы не на свидании, только и удаётся выдавить мне. — Ну, разумеется, это так, в порядке бреда. — Не знаю, тупой вопрос. «А я вот знаю. Видишь тот сугроб?» Он указывает на большую снежную кучу между двух лысых деревьев. «Я бы завалился туда, чтобы целоваться». Рефлекторно прижимаю к губам крышку стаканчика и делаю несколько больших глотков тёплого и сладкого напитка. щеки горят, сердце стучит, как шальное, а воображение рисует эту абсолютно немыслимую картину. «Да когда же он заткнётся? Это уже ни в какие рамки!» «Что скажешь, романтично?» Никак не угомонится Стас, по всей видимости, крепко, вознамерившийся вывести меня из себя. «Ох, и наелся бы ты снега, а ещё схлопотал воспаление почек. Миленько, да нельзя». «Тебе не нравится романтика, да?» «Мне не нравится, что её стало катастрофически много». она на тебя что, пятилетка чихнула?» «Может быть», — лукаво отвечает он, я чуть крепче сжимаю замёрзшие пальцы на его локти. Стас перехватывает мою руку и молча прячет наши ладони в кармане своей куртки. Тепло впитывается в кожу, шея немеет. Я смотрю ровно перед собой, продолжая идти, но не чувствую почти ничего, кроме легких касаний пальцев и головокружения. Помогите! Мы ведь уже облапали друг друга с ног до головы благодаря тренировкам, но сейчас все иначе, совсем по-другому. Судорожно перебираю слова в мыслях, молчание нервирует, нужно сказать что-то. Разрядить обстановку и прогнать уже этих бабочек натравить на них саранчу. «Раз уж ты за мной ввязался...» «Что?» — усмехается Стас. «Всё-таки интересно услышать историю моего провала?» «Провала? Даже удивительно, что ты так к себе критичен. Я просто честен с собой, гордиться тут нечем». «Ты и правда идиот? Или на комплименты напрашиваешься?» «Дождёшься от тебя?» «Рассказывать будешь?» Спрашиваю нетерпеливо, потому что история прошлого точно заткнёт фонтан необузданного флирта. Сначала признайся, что я тебе интересен. Мне интересны фениксы, — ловко парирую я, за что сама себе ставлю ментальный лайк, но хоть здесь не стушевалась. Чувствую пристальный взгляд поворачиваюсь, голос Стаса становится на порядок ниже. Потому что там фигурирует Влад, и Леся, и ещё куча народу. Вы столького добились, это же круто. Немногим удается вырваться из нашей дыры. Но мы снова здесь, и до главного так и не дошли. Мрачно отвечает он и отворачивается. По задумчивому и даже немного печальному профилю Стаса скользят тени, на шапке и темной челке блестят мелкие снежинки. Тихие шаги тоски ощущаются за спиной, тяжелая пауза затягивается, и я заполняю ее первым, что приходит в голову, с глупым желанием немного подбодрить своего доставучего партнера. «Важна ведь не только цель, но и сам путь. Разве нет?» «Сразу видно, что у тебя ещё не было большой мечты, Реша Мариновна. Иначе бы ты не верила в эту чушь». Заявление пробирает до мурашек. Нечасто я видела Стаса таким серьёзным и даже взрослым. Грустным взрослым, которого хорошенько побила жизнь. «Так что произошло?» Тихо спрашиваю я под хруст снега и далёкое гудение машин. «Расскажи, мне правда интересно». Стас вдруг переплетает наши пальцы, я опускаю подбородок, чтобы незаметно вздохнуть. Но зачем он это делает? И важнее всего, что делать мне, чтобы не выглядеть идиоткой. Я ведь не хочу забирать руку, не хочу, чтобы он меня отпускал. Волнение, конечно, бесит, но над ним парит необъяснимый комфорт, перекрывающий всё. Идти вот так, болтать, не чувствовать холода, не торопиться никуда, даже если ждут. Свидания с горошком для меня всегда были скрытым соревнованием, кто круче. Не знаю, как так вышло. Может, это я виновата, а, а может и он не отставал. Но если сравнить со Стасом, то наши бои не явные, открытые, а внутри, спокойно, будто правильно и естественно. Мне нужен психолог или бетонная плита, мозг явно не на месте. Сначала нас было пятеро: я, Влад, Леся, Катюха и Гарик. Говорит Стас и каждое его слово согрето радостной теплотой воспоминаний. Мы много тренировались, Риша, правда, много. Учили всё, что попадалось, искали видео выступлений крутых команд, срывались каждый раз, когда в радиусе нескольких сот километров появлялся новый мастер-класс. Как я и говорил, не было ничего важнее. Я засыпал и просыпался с мыслями о том, какими мы станем. Родители нас поддерживали, ну и спонсировали, конечно, но я был уверен, что мы всё сможем возместить, как только доберёмся до вершины. Переехав в столицу, я быстро понял, что универ отнимет слишком много времени, а выхлопа будет ноль. Сейчас пара мгновенных взлётов, кто первый успел, тот и молодец. Мы сняли небольшую студию, я искал проекты, в которые можно вписаться, заказы на подтанцовки и съёмки в клипах. «Тот, где вы в красных костюмах, очень даже ничего!» — хихикаю я. «О, нет, ты его видела?» «Курочки показали». Быстро отбиваюсь я, чтобы не признаваться в лайтовом сталкерстве. «Кто?» «Девочки из группы Леси», — объясняя немного смутившись. «Эй, мозг, а мы думать сегодня будем? Мне без тебя, если честно, фигово». «Риша, ты всем клички раздаёшь?» — усмехается Стас. «Страшно спросить, какая у меня?» «Второй близнец». «Второй», — тихо повторяет он и неопределённо хмыкает. «Что там дальше?» Спрашиваю я, не желая уходить далеко от темы. «Вы начали набирать популярность и...» И где-то через полгода команда выросла в два раза. Продолжает Стас, но уже не так весело. В каждом слове слышится звон вины и сожалений. Пришли новые ребята, классные. Такие же горящие мечтой, как и мы. Потом случился первый телевизионный проект, за ним второй. Нас начали узнавать, приглашать. Работа была валом, но хотелось ещё больше, кучи, масштабнее». Победа в шоу подарила путёвку за границу, это было оно, Риша. То, ради чего мы столько старались. Выход на мировой уровень. Мы вбухали все деньги, что были на руках, в перелёт и жильё на первое время. Я был уверен, что как только о нас узнают там, как только увидят, мы тут же станем на расхват. Но я ошибся. Всех подвёл. Последнюю фразу он произносит совсем глухо. Что случилось? Жизнь. Проходим ещё несколько шагов, не знаю, что сказать. Я думала, это будет весёлая история, приключений и танцев, но на деле всё оказывается куда прозаичнее. Груз, который на себя взвалил Стас, становится слишком очевидным. Ответственность за команду — это ведь не только про победы, но ещё и про поражение. Знаешь, я думал, всё будет как в фильмах. Кисло усмехается Стас, но я чувствую, с каким трудом ему удаётся не ронять клоунскую маску. Приезжают талантливые ребята из жопы мира и устраивают офигенное шоу. Их замечает какой-нибудь крутой дядя, а через месяц они уже звёзды. «Как, в шаге вперёд?» «Да, Ариша», — с теплотой произносит он, — «типа того». «И что вам помешало? Не нашлось крутого дяди?» «Их как раз-таки полно. Ещё и тёти были. Просто мы оказались никакими не особенными. Таких там тысячи, куда ни плюнь одни таланты». Когда обучение закончилось, мы решили остаться в Л.А. Точнее, я всех подбил, таскал ребят по кастингам и конкурсам, преследовал агентов и продюсеров, но ничего не получалось. Вообще ничего, я влез в долги, команда слабела. Это больше не могло продолжаться, пришлось вернуться в реальность. Почему вы не продолжили карьеру здесь, на родине? Потому что Стас запинается, и я неосознанно сжимаю его пальцы. Он отвечает мне едва ощутимым импульсом, и мы касаемся плечами, оказавшись слишком близко. Опускаю голову и замечаю, что мы идём в одну ногу. Шаг, хруст, ещё раз, ещё. Даже темп одинаковый. Я не уверен, что хочу этого решения, не уверен, что смогу снова пробежать такой марафон, ведь мы откатились к началу, я откатился. Придётся начинать с нуля, снова прошибать стены лбом. Не есть, не спать, бежать куда-то. Будет ли в этом смысл? «Я уже не знаю, правда. Может, это просто не моё?» Тяну Стаса в сторону, чтобы выйти в ещё один двор, за которым через пару кварталов нас уже будет ждать нора. На детской площадке малышня строит кривой снежный городок, пара мужичков топчется возле машины, заваленной снегом, и подъезда выходит девушка в короткой куртке и ботфортах на высоченных каблуках. Наверняка у всех этих людей есть мечты. Большие и маленькие, исполнимые и не очень. И кто-то будет жить, лишь воображая их исполнение, а кто-то — идти напролом, превращая мечту в цель. Вторые, несомненно, удивительные и сильные люди, но подобный путь неразрывен с риском разбиться. Высота желания обычно опасна и непредсказуема. Искоса поглядываю на Стаса, его губы сжат, и улыбка, которую он пытается выдавить, совсем не похожа на настоящую. Я и не предполагала, что он видит весь свой путь вот так что он так сильно его обесценивает только потому, что не добился желаемого финала. Мы привыкли завидовать чужому успеху, глядя только на моменты взлётов. Когда смотришь видео невероятного танца, не задумываешься о том, сколько месяцев, а то и лет ушло на отработку техники, сколько литров пота и слёз оставлено в репетиционных залах. Всё, что ты думаешь, обычно сводится к простому «Ого, вот это повезло!» только нет никакого везения. В первую очередь за каждым успехом стоит тяжёлая работа, даже если её не видит никто. «Стас, ты просто выгорел», — говорю я без ужимок и показной воинственности, потому что сейчас они ни к чему. Когда долго делаешь что-то, даже если очень это любишь, ты устаёшь, и это нормально. Только не надо преуменьшать то, чего ты добился, и уж тем более не смей думать, что танцы — это не твоё. Ты видел, как на тебя малышня смотрит. Они же в восторге от занятий. Я, конечно, не совсем его разделяю, но тоже готова признать, что ты не только хороший танцор, но и хореограф тоже. У тебя получается учить, наставлять, заряжать. Тебе просто нужен отдых, передышка, чтобы выйти наконец из круга, где нужно бесконечно бежать и понять, куда еще ты можешь пойти. воспринимая все это как возможность, а не конечный результат. Ого, тихо выдавливает Стас иго это ведь простые выводы. Я понимаю, тебе сейчас трудно, и ты имеешь право грустить и злиться, но не зарывай себя и то, во что веришь». «Все эти крутые дяди и тёти, которые вас не разглядели, похоже, страдают или слабоумием, или проблемами со зрением. Они ещё локти кусать будут, вот увидишь». «Мне так нравится, когда ты ругаешься на кого-то, кроме меня», — отвечает Стас немного, повеселев. «Наслаждайся». А ещё я удивлён, что ты меня похвалила. Я просто сказала правду. Спасибо. Произносит Стас с явным облегчением. Правда, Риша, спасибо. Да на здоровье. Дерзко бросаю я, а у самой языки пламени поднимаются вверх по горлу. Нам срочно пора прощаться, я уже на пределе. Хорошо, что до дома гномов осталось всего ничего. Ты права. Наверное, я слишком загнался. Мне нужно время, чтобы адаптироваться к новому укладу жизни. «Конечно, я права. Но кое в чём ты всё-таки ошиблась». «Да? И в чём же?» «Есть одна вещь, которую я могу делать бесконечно и ни капли не уставать. Бесить меня?» «Целоваться». «Ой, заткнись!» — я толкаю Стаса локтем в бок. «Хочешь проверить?» — смеётся он, ничуть не смутившись. «Нет уж, спасибо». «Почему?» — Стас тянется к моему лицу. «Я хорош, честно». Если ты волнуешься об опытности, то зря. Я всему научу. Я сама тебя сейчас так научу, мало не покажется. Вредина. Шутливо ворчит Стас. Извращенец, отвечаю я и не могу сдержать широкой улыбки. Глаза Стаса вспыхивают, он опускает взгляд на мои губы и теперь шутка уже совсем не кажется смешной. Наши шаги становятся всё медленнее, а дистанция сокращается. Ток пробегает по венам, и я резко отворачиваюсь, переключая внимание на дорогу. «Очарователь чёртов! Это можно как-то выключить?» «Нам сюда», — указываю на поворот в переулок. «Хорошо», — говорит Стас, тихо вздохнув. «Ещё далеко?» «Нет, но если у тебя есть дела, то я могу и сама. Снова меня прогоняешь. Не хочу задерживать, у тебя наверняка есть чем заняться». Стас ничего не отвечает, и мы продолжаем молча идти посередине дороги. Моя правая рука всё ещё в тёплом плену, А вот левая мерзнет, сжимая остывший картонный стаканчик с остатками горячего шоколада. Я не хочу думать об этом, но... Что, если мы и правда были бы на свидании? Возможно ли такое? Кислота огорчения скатывается по горлу, а на зубах хрустит правда. Конечно, нет, Стас не выбрал бы меня. Мы партнёры и только, а максимум друзья. Что, кстати, тоже ещё под вопросом, несмотря на все громкие заявления. Осматриваясь в попытке отвлечься, неказистые частные дома за последние пару снежных дней превратились в сказочные убежища с белыми крышами. У ворот и калиток разлеглись снежные кучи, наполовину созданные человеком, а наполовину природой. Слышится тоскливый собачий лай, в некоторых окнах горит свет. «Так и не скажешь, что мы в городе», — говорит Стас. «Тебе ближе мегаполисы из стекла и металла?» Наверное, в них чувствуешь себя живым, а здесь словно замираешь. А мне нравится. Тихо и спокойно. Надо же, королева хаоса ценит тишину и спокойствие. Отвянь, фыркаю я и, наконец, сворачиваю к норе. Узкая дорожка к калитке расчищена, над крыльцом дома горит большая белая лампа, означающая, что меня ждут. Ну, вот мы и пришли. Я расслабляю пальцы, чтобы вытащить руку из кармана Стаса, но он меня не отпускает. Собак во дворе нет? Что? Собак, повторяет Стас, пытаясь заглянуть через забор. Меня прошибают холодной дрожью, от комфорта не остаётся ни следа. С силой выдёргиваю руку и отступаю на пару шагов. Стас оборачивается и лукаво улыбается. Ну что, идём? Нас уже, наверное, заждались. Нас? Ага, отвечает он и открывает калитку. Я ведь тоже приглашён на вечер домашнего кино. Стас уверенно входит во двора я в прострации плетусь следом. «Приглашён? Это шутка? А может, я ещё в парке поскользнулась и валяюсь сейчас без сознания?» Волнение оборачивает тяжёлую цепь поверх рёбер. Непонятно, откуда взявшаяся паника стучит по вискам. Одно дело прогуляться после тренировки, и совсем другое провести в одной компании целый вечер. Что всё это значит? Почему я узнаю об этом вот так? «Эй, кто-нибудь дома?» Кричит Стас, открывая дверь и смело проходит внутрь. Гномы сбегаются в прихожую и на шум, радостно приветствуют гостя и жмут ему руку. «Застываю на пороге и встречаюсь взглядом с Ярославом. Он не выглядит удивлённым. Они, правда, его пригласили». «Кто?» — мой голос похож на раскат грома. «Кто его позвал?» Парни игриво переглядываются, и Кирилл делает небольшой шаг вперёд. «Я?» — говорит он. «А что?» «А то, что надо было спросить и меня тоже, об этом вы не подумали?» «Риша», — усмехается Кир, но вмиг меняется в лице, потому что я не разделяю всеобщего веселья. Молчание трещит напряжением, из открытой двери радует холодный ветер. Я в двух секундах, чтобы развернуться и уйти. К чёрту такие сюрпризы. Мне не нравится, когда меня загоняют в угол на моей же территории. Мне нравится, когда друзья играют против меня. Они ведь всё знают. Что за подстава? «На самом деле, я только поздороваться зашёл», — вдруг говорит Стас. «У меня ещё не суть. Спасибо, что позвали. Может быть, и в другой раз потусим. Хорошего вам вечера, ребят». «Но...» — тянет Кирилл. «Обсудим съёмки потом, ладно? Это не горит». Стас разворачивается и натыкается на меня, всё ещё стоящую на пороге. Он не смотрит мне в лицо, лишь лягонько касается плеча, заставляя отступить. «Пока, Риша!» — тихо бросает он и быстро уходит, закрыв за собой дверь. Морщусь от тяжести в груди, в горле вырастает ком, Кирилл, осуждающий, качает головой, Толя, Коля и Лёша растерянно хлопают глазами. А Ярослав снисходительно усмехается. «Ну ты, трусиха, даже не верится!» Приоткрываю рот, но ничего не могу ответить. Иногда я искренне ненавижу его за то, что он видит меня насквозь. стоит и чувство вины, отражающиеся в глазах друзей, оседают тяжестью на плечах. Кажется, я облажалась. «Нужно было просто меня предупредить», — говорю почти шепотом. «Зачем? Чтобы ты успела придумать причину отказаться?» — с вызовом спрашивает Ярослав. и «Я не...» — крепко зажмуриваюсь и запрокидываю голову. «Насколько плохо это было?» «Ну...» — тянет Коля. «Как тебе сказать?» — подхватывает Толя. «Ужасно», — твердо произносит Кирилл, и Лёша, стоящий за ним рядом, кривится, как бы с сожалением, но соглашаясь. Я, конечно, люблю тебя, Риша, но мы со Стасом собирались об одном проекте поговорить. Не всё вертится вокруг тебя. Он классный пацан, и у него здесь почти нет друзей, а ты его выгнала ни за что». Чувствую ментальную заслуженную пощёчину и смотрю на Ярослава в поисках поддержки. Он кивает в сторону и говорит, легонько улыбнувшись. «Ты ещё успеешь?» «Стас». Закрываю калитку и провожу языком по зубам, глядя на освещённое крыльцо. И на что я надеялся? Что она обрадуется? Как тупо. А ведь, будь здесь Влад, Риша наверняка сама попросила бы его остаться. Но я не он. Разворачиваюсь и выхожу на скользкую дорогу, неторопливо переставляя ноги. Сугробы блестят и переливаются в свете фонарей. Над головой чёрное небо, по которому разбросаны сияющие крошки, а вокруг никого. Похоже, мой главный талант — выбирать тех, кто никогда не выбирает меня. Повезло так повезло. «Стас!» За спиной слышится звонкий охрик и скрип петель калитки. Озадаченно оборачиваюсь. Риша направляется ко мне, грозно размахивая сжатыми кулаками. Это ещё что? Забыла всыпать мне на прощание. Она останавливается напротив, её брови забавно дёргаются. «Что такое?» — спрашиваю я. «Возвращайся!» Нервы уже натянуты так сильно, что мне становится по-дурному смешно. «Это какой-то розыгрыш? Добить меня решила?» Такого унизительного представления ей показалось мало. Хочет повторить? Нет, спасибо, ухмыляюсь я. Не хочу портить дружеский вечер. Слушай, напряженно вздыхает Риша. Я перегнула, признаю, ребята тебя ждут, поэтому... Меня волнует не их мнение, говорю серьёзно. Я... я просто... Риша морщится, глядя в сторону. Я не люблю сюрпризы, ясно? Но мне жаль, что так вышло. Я не хотела тебя как-то обидеть. Хриплый хохот вырывается из горла, и я опускаю голову. Они тебе извиняться прислали? Риша молчит, но и без слов всё понятно. У неё действительно классные друзья. Риша, тут мой косяк. Нужно было сразу обо всём рассказать. И всё нормально, меня не так просто обидеть. Иди в дом, тут холодно. А ты? А я пойду. Щёки сводят от вымученной улыбки, но я не могу позволить ей увидеть себя ещё более жалким. Придумай, чем заняться, не переживай. Но, Риша, ты не обязана это делать, правда. Всё хорошо, я не хочу доставлять неудобств. Она молчит, покусывая нижнюю губу, а я с трудом сглатываю, потому что последнее, что мне хочется, — это уходить. Но так будет правильно. Кажется, я её конкретно достал. Не знаю, почему и откуда я это взял, но большую часть жизни моим кредо было «бейся и добейся». И оно не сработало ни разу. Сколько бы я ни долбился башкуя стены, они оставались на месте. Пора задуматься о новой тактике. Увидимся на следующем занятии, говорю я и разворачиваюсь, не дожидаясь ответа. Делаю шаг, второй быстрее, собираюсь спрятать руки в карманы куртки, как вдруг получаю весистый тычок в спину, а потом снова, только с замахом влево и вдобавок удар под колени. Всё случается так быстро, что я едва соображаю. Стремительно лечу к обочине и чудом успеваю вытянуть руки, но всё равно окунаюсь лицом в снег. Хвала богам, что сугроб не только глубокий, но и мягкий. А ещё в нём нет сюрпризов в виде подрезанных кустов роз, ведь, по всей видимости, я сейчас в чьей-то клумбе. Переворачиваюсь и неподвижно сижу, ошеломлённо глядя на возвышающуюся надо мной Ришу Мариновну. «Ты толкнула меня?» «Разве?» — сделанным удивлением отвечает она и зачерпывает носком ботинка снег, осыпая меня с ног до головы. о нет «Стас, ты такой неуклюжий! Вся одежда промокла, ее нужно срочно высушить. У меня тут друзья рядом живут. Так удачно, да? Зайдешь?» Вжимаю голову в плечи, рот открывается и закрывается, но голоса нет. Беззвучный смех вибрирует в груди и горле. Ариша спрашивает с обманчивой учтивостью. «Или недостаточно промокла?» Она снова взмахивает ногой. Снег, попадая на кожу, быстро тает и стекает за шиворот. Щеки печет, как и заднюю поверхность ног. И я вдруг начинаю смеяться в голос. Так громко, что даже собаки в соседних дворах заходятся диким лаем. Хотел приглашение от риша Мариновны. Получи распишись. Она меня просто убивает. Сначала прогнала, а теперь это. Кончай ржать и жопу морозить. Сурово говорит Риша. Вставай уже. Ты просто нечто. Ну уж какая есть. В спину Риши бьёт свет фонаря, делая её ещё больше, похожее на инопланетное создание, прилетевшее на Землю, чтобы свести меня с ума. Ритм сердца вибрирует в горле, кровь бурлит, пустая улица, горы снега, мы вдвоём и буря эмоций. От схватить до сбежать. Что она со мной делает? Это просто немыслимо. Вытягиваю руку и строю самую невинную из всех мордашек, что есть в моём запасе. Поможешь встать? Риша скидывает бровь быстро, разгадав мой план отмщения. «Я похожа на идиотку, Стас?» «Нет, совсем не похожа». Провожу руками по сторонам, а пальцы уже не чувствуют холода, а я не чувствую страха. Ситуация просто не может стать ещё хуже. Наскоро слепив снежок, бросаю его в Ришу и попадаю точно по левому плечу. Она резким движением отряхивает куртку и шумно втягивает воздух носом. «Справедливо, но если...» Ариша не успевает договорить, потому что второй снежок попадает ей по груди. Бесстрашно склоняю голову вбок. Ну что еще она мне сделает? Принесет ведро ледяной воды? Смотрим друг на друга, не моргая, и я зачерпываю в ладонь снег. Только... Ариша вздрагивает от еще одной точной атаки и резко наклоняется. Молись, Белецкий. Быстрым порывом встаю на колени и тянусь вперед, обхватываю руками Ришу и заваливаюсь обратно в сугроб. Она визжит с хлипких стенок, на нас сыпется ледяная труха. И я продолжаю смеяться, растеряв остатки разумности. «Ты совсем страх потерял?» — барахтается Риша, пытаясь встать, но не тут-то было. Я его и не находил. «А ну, отпусти!» «Не хочу!» — отвечаю я, обнимая её крепче. Риша замирает, кончик её носа задевает мой, между нами зажатые её руки, тёплое дыхание касается губ и подбородка. Несмотря на холод, мозг плавится от близости. «Рациональность? Нет, не слышал. Чувство самосохранения? А что это? Как же я хочу её поцеловать так сильно, что не помню, почему не могу этого сделать. Не знаю, как так выходит, но я вижу свет звёзд повсюду, даже в каре зелёных глазах риши эти вспышки». Она опускает ресницы, и я чувствую, как между нашими губами остаются жалкие миллиметры. «Стас!» — шепчет Риша, сжимая воротник моей куртки. Боюсь пошевелиться, боюсь сказать что-то не то и разрушить момент. Не хочу думать о том, что будет после, не хочу ничего решать. Даже готов остаться в этом сугробе до весны, если она... Если мы... Предлагаю мир. Согласен. Тихо отвечаю я. Тогда пойдём уже домой, а холодно? Да, конечно. Согласие даётся с большим трудом. Разочарование колет за рёбрами, но здоровье важнее. Осторожно отпускаю Ришу, помогаю ей встать и вытаскиваю из сугроба обратно на дорогу. В очередной раз злюсь на себя, вспоминая, что собирался сбавить обороты. Эту крепость не возьмёшь штурмом. Нужно дождаться, пока опустится мост. Быстро отряхиваемся от снега, насколько это возможно. Я протягиваю руку, чтобы убрать белый ком с шапки Риши, и вот уже кажется, что она меня сейчас шлёпнет, но нет. Стоит и ждёт. Разрешает. Взмахиваю ладони и медленно отступаю. Кожа под мокрыми джинсами уже не просто горит или печёт. Она неистово пылает, а о пальцах на ногах и руках и говорить нечего. Их сейчас просто не существует. И вроде бы своеобразное приглашение Риши теперь действительно встать. Она для этого постаралась, но насколько оно настоящее? Это ведь парни заставили её пойти за мной, а значит, я останусь с званым гостем лишь наполовину или даже меньше, потому что боевые гномы, увидев свою промокшую белоснежку, легко могут порвать меня на куски. «Слушай, я всё-таки...» «Ага, сейчас!» — Риша хватает меня за руку и тащит за собой. Хватка такая крепкая, что, будь я девчонкой, пустил бы слезу. Подходим к дому, Риша распахивает двери и буквально зашвыривает меня внутрь. Никогда не перестану удивляться, откуда в этой малявке столько силы. «Вернула я вашего любимого!» — кричит Риша. «Только теперь нам нужны сухие штаны!» Из проёма дверей появляются удивлённые лица парней, а я топчусь на месте, думая о том, что по замёрзшей коже получить будет не так уж больно. — Ты его что, волоком тащила? — укоризненно спрашивает Кирилл. — Главное, что притащила! — бурчит она, попутно раздеваясь. — Риша! — родительским тоном говорит Ярослав. — Что, он же здесь? Я извинилась! Она толкает меня в плечо. — Скажи им! — Да, — хрипло выдавливаю я. «Всё в порядке?» «Где тут в порядке? Детский сад на выгуле!» Ярослав устало качает головой. «Раздевайтесь! Принцесса Цистита идёт в душ первой! Только не делай воду слишком горячей! Кир, найди Стасу, во что переодеться! Лёха, ты достань с антресоли коробку с шерстяными носками!» «Да, мамуль!» — смеются парни, разбегаясь исполнять поручение Риша едва слышно цокает, бросая на меня беглый взгляд, и тоже скрывается из виду. «Да ладно! Это был настоящий стыд? Глазам не верю!» Остаюсь наедине с Колей и Толей, их серьёзный вид не внушает доверия. Всё-таки будут разборки. «Спасибо, что живой!» — хихикает первый. «Да ты проходи, Стасян!» — широко улыбается второй. «Сейчас мы из погреба кое-что достанем. Сразу согреешься, даже носки не пригодятся!» С облегчением усмехаюсь и хватаюсь за собачку на замке куртки. Удивительно, но кажется, я всё ещё желанный гость. Сижу на диване в гостиной, на батареях сушатся мои вещи, а в груди печёт после согревающего средства от двойняшек. Тёплый спортивный костюм Любена одолженный Кириллом немного великоват мне, но сейчас это не важные детали. Поджимая пальцы на ногах, спрятанные в вязаные носки и с радостью осознаю, что снова их чувствую. Ещё одна хорошая новость. Из кухни доносится аромат сырного попкорна и неразборчивый бубнёж Ярослава, Коли и Толи, которые готовятся к просмотру фильма. Не могу не отметить, что дом, пусть и старенький, но уютный и просторный. Детали, оставшиеся от прошлого поколения, смешиваются с новыми. На окна ажурные занавески, на маленьких подушках ручная вышивка и тут же плазменный телевизор, игровая приставка, однотонный коричневый ковёр с коротким ворсом. «Ну ты как?» — спрашивает Лёша, падая рядом. «Разморозился?» «Да, всё хорошо, спасибо». «Может, тебе ещё?» «Нет», — отрезаю решительно, «я с алкоголем не в ладах». «Буянишь?» «Болею». Горько вздыхаю, вспомнив последнюю попойку с братом. «Очень страшно». О -о -о, расслабленно усмехается он. «Сочувствую». кашусь в сторону, услышав хлопок двери. Наверное, Ариша вышла из ванной. «Да ты это!» — шепчет Лёша. «Не обращай внимания на её психи. Перебесится. Нам тоже влетает по сто раз на дню. Риша такая риша но она неплохой человек». «Я знаю». Отвечаю тихо, опуская подбородок, не сумев сдержать короткой улыбки. Реши упрямая, резкое, иногда даже слишком, но она точно неплохая. Ей не чужды справедливость и сочувствие. Она живая, наполненная эмоциями до краёв, живёт порывами и импульсами защиты. Сколько ещё её грани я смогу увидеть, сколько она покажет. Будет ли среди них та, что откроется только мне? Из-за спинки дивана выпрыгивает Кирилл с ноутбуком в руках и жмёт на пробел с громким щелчком. «Вот, Стас, смотри, хочу снять что-то подобное, только по позабористее». Принимаемся обсуждать будущую съемку, о которой он меня попросил. Кирилл хочет попрактиковаться в многоуровневом монтаже с переходами и эффектами, и танцы подходят для этого круче всего. Через какое-то время в комнате появляются и остальные, Ярослав несет большую бутылку газировки и стопку пластиковых стаканов, а Коля и Толя — по огромной миске с попкорном. «Ну, тогда начнём на следующей неделе», — говорит Кирилл, закрывая ноутбук. «Да, без проблем. Если снег не растает, то и на улице поснимаем». «Супер, спасибо, Стас, я твой должник». «Не за что, мне самому в кайф. Всё равно сейчас особо нечем заняться». «А чего ты блог не заведёшь?» — спрашивает Лёша, отвлекаясь от мобильника. «Да я как-то неуверенно пожимаю плечами. Не знаю, зачем он мне. Себя показать, бабки на рекламе рубить». «Точно!» — оживлённо подключается Коля. «Сейчас же и век онлайн-курсов!» — продолжает Толя. «Можно учить и учиться чему угодно. Я как-то купил один...» Ярослав затыкает его одним взглядом. «Ага, курс по инвестициям купил. Денег у нас занял и всё спустил. Портфель был рабочий, это я идиот. Кто б сомневался!» — тянут ребята хором. То ли, обиженно скоксившись, садится на пол и запускает руки в попкорн, смеюсь вместе с парнями, и вдруг в голове мелькает мысль, точно вспышка молнии. «Как же давно я этого не чувствовал. Идеи всегда бодрят. Мне блок не нужен, а вот...» «Слушай, Кир», — неторопливо говорю я, попутно обдумывая детали, «а мы можем проморолик для креативного центра снять? Мама говорила, что в этом году совсем скудный набор учеников, да и много преподавателей ушло». А сейчас, когда мы с братом здесь, можно было бы набрать побольше подростковых групп на разные танцевальные направления. Возможно, даже страницу центру в соцсетях завести или сайт. «Вообще изи», — деловито отвечает Кирилл. «Круто бы сделать серию роликов. Один общий, а остальные о каждом из занятий, чтобы показать классы и преподавателей». «Супер, я тогда еще обмозгую и с мамой об оплате поговорю». «Да не «Тихо» перебиваю я. «Любой труд должен быть вознаграждён, никогда не отказывайся от денег за свою работу». «Звучит как тост», — усмехается Коля. «Мой батя стаканы держал, когда это говорил». Весело отвечаю я, и на лицах парней застывают пластмассовые улыбки, заставляющие насторожиться. «Эй, хохлома!» Звонкий голос заполняет комнату, вытесняя напряжение, и на пороге появляется Риша, оттягивая край оранжевой футболки. В глаза бросается узкий чёрный ворот и... Круговая английская надпись на левой стороне груди. Ты что, до сих пор её хранишь? Конечно, это же подарок моей любимой девушки, отвечает Ярослав. Не против, если я её уже надела? И ты хотел сказать бывшей девушке: Вы ведь уже давно расстались, или ты всё ещё страдаешь?" Вообще-то я был инициатором расставания. Да! игриво тянет Риша. А она сейчас, наверное, локти кусает. Наверное, загадочно отвечает Ярослав. Они несколько мгновений смотрят друг на друга, и мне кажется, что это флирт, а между ними точно дружба. Всё-таки особые отношения этих двоих слишком очевидны. Ну что? хлопает в ладоши Риша, оглядываясь по местам. Или Стас, ты пойдёшь в душ? Эм, сколько натяну я? Нет, я уже согрелся. Смешки Коли и Толи вибрируют в секундной тишине, и Риша упирает кулаки в бока. Вы что, с ума сошли? «Стас, надеюсь, ты...» «Да он всего глоток сделал». «Маленький», — говорят двойняшки друг за другом. «Вы бы ему ещё стеклоочиститель налили, и то было бы безопаснее. Стас, никогда, слышишь? Никогда». «Спокойно, Риша Мариновна, я в добром здравии». «Точно? Сколько пальцев показываю?» «Один», — хмуро произношу я, глядя на её руку. «Средний». «Фух, будешь жить», — улыбается Риша и направляется к дивану. Кирилл поднимается и садится на пол, Лёша тоже встаёт и подмигивает мне. «Уступлю своё место гостю». Ярослав устраивается у правого подлокотника дивана, а меня Риша оттесняет к левому, мастившись в центре. «Уже выбрали фильм?» — спрашивает она, но не ждёт ответа. «Неважно, я выбрала «Мстители» финал». «Нет», — в один голос ноют парни. «Риша, это нечестно, мы трижды его смотрели». «Но я ни разу не досмотрела до конца». «Это твои проблемы». «Проблемы сейчас будут у вас!» Ребята переглядываются, Кирилл закатывает глаза и берет в руки пульт, а Коля выключает свет. «Ты ведь не против?» — обращается ко мне Риша. «А у меня есть право голоса?» «Нет, я из вежливости спросила». Так и думал. «Ты...» — Риша прячет взгляд за опущенными ресницами и наклоняется ко мне ближе. «Ты как себя чувствуешь? Все нормально?» «А что, волнуешься за меня?» понижая голос и тянусь к ней в ответ — не отдавая себе отчёт в действиях. Не хочу быть виноватой, если заболеешь. Я в порядке, Риша, но спасибо, что поинтересовалась. Глубокий вдох позволяет почувствовать запах мужского геля для душа, но с ней даже это кажется манящим и нежным. Влажные и слипшиеся кончики светлых волос напоминают колючки Соника. Губы расслаблены, на коже играет свет от экрана телевизора. Риша поглядывает на меня, звучит музыкальная заставка «Вселенная Марвел». Кто твой любимый супергерой? — спрашиваю я. — Железный человек. — Потому что он богатый красавчик? — Потому что он остаётся крутым даже тогда, когда никто его таковым не считает? — Достойный кумир. — У меня нет кумиров. Риша отворачивается, берёт миску с попкорном из рук Ярослава и ставит её себе на колени. — Угощайся, Стас, не стесняйся, — говорит она, глядя на экран. — Ох, я бы угостился, только не попкорном. Хватаю пару раздувшихся кукурузных зёрен и закидываю в рот. На экране мелькают кадры, разговоры о чести, сожаления о поражениях. Я уже смотрел эту часть, но захватывающая история о спасении мира и вынужденных жертвах даже во второй раз не оставляет равнодушным, особенно если она приправлена едкими замечаниями Риши и шуточками парней. Минут через 30, когда заканчивается попкорн, Риша решает, что Ярослав и я отлично подходим на роли подушек. Она заваливается... Право, устраивая голову на плече татуированного, но мне достаются ступни прижатые к бедру. Несправедливо, но я стоически выдерживаю испытание, правда, ровно до тех пор, пока не получаю пяткой в живот. «Эй!» — Шиплю я, поворачиваясь, и тут же замолкаю. Риша обнимает Ярослава, лёжа щекой на его груди. Глаза закрыты, волосы скрывают половину лица. Тихо вздыхаю и обхватываю её щиколотки, позволяя вытянуть ноги поверх моих колен. Если смотрим кино дома, она вырубается в два счёта, — приглушённо объясняет Ярослав. «Зато теперь мы можем включить что-то нормальное», — говорит Кирилл и бросает мне в руки тонкий плед, сложенный валиком. «Укрой её, чтобы не проснулась. С головой как попугайчика». Парни тихо опрыскают со смеху, а я расправляю плед, накрывая Ришу. Ярослав поправляет мягкий край у её шеи, Слышится мурчащий стон и недовольное инопланетное обормотание. Риша прижимается к Ярославу крепче, и он опускает руку на её плечо, легонько поглаживая. Невольно сжимая зубы, живот сводит, а в глубине сознания раздаётся утробное рычание ревности. Его она, значит, обнимает, а меня всё время лупит. А можно нам как-то местами поменяться? Напоминаю себе, что они давние друзья, но, если честно, легче от этого не становится. «О, давай это глянем». «Монашки», — усмехается Лёша, которого больше интересует экран мобильного, чем телевизора «Кир, ты бы завязывал со своими богохульными наклонностями». «Бог с тобой, сын мой, какие это наклонности?» «Это дар». «Ага, дар дебилизма». «Ладно, предложи свой вариант». «Да мне в целом всё равно», — безразлично бросает Лёша и принимается набирать сообщение «Марина оказалась жизнеспособной?» — спрашивает Ярослав. «Даже очень?» – отвечает Лёша. «И на сколько сантиметров?» «Не знаю, я не спрашивал». «Играешь в русскую рулетку?» – решил довериться судьбе. «Три недели!» – одновременно говорят Коля и Толя. «Месяц?» – подключается Кирилл. «А ну хватит!» – хмурасекает друзей Лёша. «Нафиг делать ставки на мои отношения?» «Отношения?» «У вас уже отношения?» «Стас!» – обращается ко мне Ярослав. «А у тебя есть девушка?» «Пока нет». Ровным тоном отвечаю я, и лежащая между нами Риша вдруг превращается в натянутый канат. В активном поиске? Не совсем. Значит, уже нашёл? Да, а ты? Я тоже. Усмехается Яр и отворачивается. Давайте комедию посмотрим. Ужасы уже надоели. Точно, в прошлом месяце как раз вышел тот фильм, где этот, ну, актёр такой, блондин. Кирилл изо всех сил старается вспомнить название, но никак не выходит. Лёша выхватывает у него пульт и включает старенькую американскую комедию про студентов и их весёлую жизнь. Возражение есть?» — спрашивает он, и мы дружно мотаем головами. «Тогда смотрим». Глупые шутки героев и нелепые ситуации, в которых они, оказываются быстро меняют атмосферу, 10 минут, и вот мы уже смеёмся, стараясь контролировать голоса, чтобы не разбудить Ришу. Мой взгляд то и дело тянется к лицу спящей инопланетянки, но пару раз... Встретившись с Ярославом, приходится контролировать себя изо всех сил. Он ведь о ней говорил. Или нет? Я не понимаю, если они нравятся друг другу, то почему тогда не встречаются? Избавляюсь от зудящей мысли, сосредоточившись на фильме. Могу же я хоть немного расслабиться? Вечерок и без того выдался богатым на события эмоции. Когда на экране появляются финальные тетры, парни, не придавленные к дивану одной мелкой мучительницы, и сладко потягиваются и разбредаются по дому. В туалет, наперекур, на кухню. «А нам что делать?» — спрашиваю я у Ярослава. «Всю ночь так сидеть». «А ты смог бы?» — усмехается он. «Приготовься ловить ее ноги». Яр наклоняется к Риши и нежно гладит ее по щеке. «Пора вставать, Риша, просыпайся». Она морщит нос, открывает глаза всего на секунду и снова проваливается в сон. «Надо же, даже инопланетяне, милые, когда спят». «Подъем, горемычная! мстители убили!» Неожиданно громко вскрикивает Ярослав и ловко успевает перехватить взлетевшие в воздух кулаки Риши, а вот я пропускаю удар и получаю пяткой аккурат по подбородку. — Как, всех? Совсем? — подрывается она, прижимая ладонь к ушибу, в висках трещит. — Стас, я ведь предупреждал. Ого — огу мычу я. — Так что с «Мстителями»? Кто их убил? Танос? — Вот если ты смотрела бы фильм, то знала, — отвечает Ярослав. «И никто бы не пострадал», — подмечаю я. «Риша, ну... За что ты меня всё время бьёшь?» «Я тебя ударила?» — взволнованно говорит она и тянется к моему лицу. «Прости, сильно болит. Покажи». Растерянно замираю. Что это с ней? «Ещё не проснулась?» — Риша убирает мою руку от лица и касается кончиками прохладных пальцев подбородка, тут же заставляя забыть о боли. «Здесь?» — спрашивает она. «Ничего, всё нормально». «Точно? Может, лёд приложить?» «Погодите-ка». А вдруг это я сплю? Что за перевоплощение, эти нежные нотки в голосе, испуганный взгляд и никакой дистанции или барьеров? Мне так жаль, — расстроенно говорит Риша и опускает вторую ладонь мне на колено, ввергая меня в ещё больший ступор. Всё, — горло сушит, приходится немного прокашляться. Всё хорошо, Риша, ты ведь случайно, не страшно. Она смазанно кивает и трёт сонные глаза, глубоко вздыхает и откидывается на спинку дивана. «Яр, помоги ему, иначе синяк выскочит». «Конечно, идём, Стас», — говорит Ярослав, поднимаясь. «Неохотно следую за ним на кухню, хотя сам с удовольствием ещё немного понаблюдал бы за восьмым чудом света. По-настоящему милая риша Мариновна, вот это да! Тебе ещё повезло, она как-то раз Лёхе так врезала, что он неделю глаз открыть не мог. Так вот почему он уступил мне место». «Нет», — усмехается Ярослав, заглядывая в холодильник, — «не поэтому». Он протягивает мне жестяную консервную банку и складывает руки на груди, чуть прищуриваясь. Прижимаю холодную жестянку к подбородку, пауза затягивается. «Она тебе нравится?» — прямо спрашивает Ярослав. «А что, какие-то проблемы?» — отвечаю ему в тон. «С их будет куча», — насмешливо говорит он, но в миг становится серьёзным. «Но она того стоит». Сердце берёт разгон, скулы сводит. дружба здесь и не пахнет. «Ты любишь её?» Моя очередь задавать неудобные вопросы. «Очень», — отвечает Ярослав, не задумавшись ни на секунду. Кровь в венах густеет, а воздух кажется ядовитым. «Каково?» «А можно мне кофе?» — кричит Риша из гостиной. «Пожалуйста». «Уступаю гостю», — шутливо кланяется Ярослав и шагает к двери. «Ложка кофе, два сахара и разбавь водой, чтобы не был слишком горячий. и Ее кружка с червяками». Чего ты добиваешься? Бросаю ему в спину, но ответа не получаю. Через несколько секунд хлопает входная дверь, я в задумчивой отрешённости подхожу к плите, зажигаю газовую комфорку, ставлю чайник. Без труда нахожу нужную кружку и банку кофе вместе с сахарницей. Никак не пойму, на чьей стороне Ярослав. Хотя... а Это же очевидно. Он на стороне Риши. Только вот его действия совсем не укладываются в голове. Готовлю кофе по рецепту и возвращаюсь в гостиную. Риша сидит на диване, закутавшись в плед, и листает список фильмов, нажимая кнопку пульта. «А ваш заказ?» — говорю я, протягивая ей чашку. «Водой разбавил?» «Да». «Спасибо», — улыбается Риша, принимая напиток. «Она делает пару глотков, а я не могу пошевелиться. Боевой домашний эльф уровня «разрыв сердечка». «Хочешь?» — вдруг предлагает Риша, указывая на кофе. «Нет». «Не любишь?» «Ни кофе, ни алкоголь, ни энергетики». «Могу заварить тебе чай?» Говорит она, как ни в чём не бывало. «Не стоит, я я уже...» «Ну нет, Стас!» Реша жалобно выгибает брови. «Я проспала всё веселье. Давай ещё что-нибудь посмотрим. Чтобы ты снова заснула?» «Справедливо», хмыкает она. «Тогда, может, в приставку зарубимся?» «Ты приглашаешь?» Она опускает взгляд, тонкие пальцы крепче обхватывают кружку. «А ты согласишься?» Сердце на миг сбивается с ритма, и я чудом сдерживаюсь, чтобы не подпрыгнуть от радости. Неужели все испытания всё-таки привели меня сюда, к маленькой но победе «Конечно», — отвечаю я тише, чем хотелось бы. «Тогда садись», — она хлопает по дивану. Не спешу двигаться с места, и Ириша поднимает голову. «Но что?» — говорит она уже привычным воинственным тоном. «Ждёшь чего-то особенного?» «Уже дождался», — расплываясь в широкой улыбке. Белецкий, не беси меня. Я только начала к тебе привыкать». И снова нокаут. Её прямолинейность иногда бьёт все рекорды. Искорка попадает прямо в грудь, зажигая огонь надежды. Возможно, у меня действительно есть шанс. «Так», «Та — громко говорит Коля. «Чем займёмся?» — спрашивает Толя, появившись за его спиной. «Сыграем в приставку», — весело говорит окончательно проснувшаяся Риша. «Нет уж, только не с тобой». «Слабаки», — дьявольски усмехается она. «А ты, Стас, не струсишь?» «Врубай», — смело отвечаю я и ловлю на себе внимательный взгляд Ярослава, вошедшего следом за парнями. «Я ставлю на тебя, Стас», — говорит он. «Предатель», — бурчит Риша, — «сейчас я вас всех размотаю». «Смотри, не подведи», — заканчивает Ярослав свое обращение ко мне, и я понимаю, что это вызов, но не совсем осознаю правила. Да и плевать, главное, что я знаю цель, и мне она нравится».